Глава тридцать шестая «Ты?» — шокированно восклицаю я и оглядываюсь, пытаясь услышать, не возвращается ли Вергена. «Как же я соскучился!» — меня сгребают в объятиях. «Ты в порядке? Тебе дракон не сделал плохо?» «Вэйн!» — выдыхаю я и пытаюсь отстраниться. «Еще недавно я мечтала оказаться в его руках, стать его женой». Попав сюда, я постоянно думала о том, чтобы пришёл он, мой спаситель, и увёз от генерала. Но сейчас даже его запах кажется чужим, неприятным. Пахнет чем-то кисловатым и похожим на запах долго лежавшего в воде дерева. «Да, это я, милая!» Он хватается за мои руки и подносит к губам. «Вид послал меня к тебе на выручку!» Ох, и непростая оказалась задачка, но мы справились. Я забираю руки и от чего-то очень хочу вытереть их, а лучше вымыть. Неприятно. Ты здесь не один? Я снова осматриваюсь и напрягаю вслух, чтобы уловить какие-то звуки. Не переживай. Уэйн пытается взять меня за талию и притянуть к себе, но я отстраняюсь. Твою надсмотрщицу нейтрализовали. Она не сможет ничего передать дракону. «Что с Вергеной? Нейтрализовали?» Эта мысль очень беспокоит. Что-то не то происходит, что-то неправильное. «Как вид? С ним всё в порядке?» Обнимаю себя руками и мысленно пытаюсь отгородиться от война. «Вид в опасности. Бранд почти нашёл его, поэтому надо спешить», — цедит мужчина, а его лицо искажает ненависть. «Этот ненасытный дракон никак не может остановиться. Гребёт и гребёт под себя. Ты нашла артефакт?» Вейн говорит какие-то странные вещи. «Сайтон? Гребёт под себя? Да, он явно метит на место будущего правителя. Но чтобы вот так откровенно...» «Мне вид не написал, какой именно артефакт нужен». Отвечаю я, уже понимая, что вряд ли у меня поднимется рука вынести что-то из мастерской Сайтона. «Дурак!» тихо ругается Вейн. «Три объединённых кристалла. Это всё, что я о нём знаю. Остальное знает только вид. Видела что-то подобное?» В глазах Вейна на мгновение проскакивает азарт и жадность. «Да, но Сайтон сказал, что его ещё нужно доработать. Выдаю я почти правду. Но не может же он знать, что я практически доделала его». «И что, он даже не просил тебя попробовать его починить?» — прищуривает свои так узкие глаза Вейн. Меня это тут же напрягает. Откуда он это знает? Кто-то из особняка донёс? Но в мастерской точно не было никого. Она бы не впустила. «Молчишь, значит, точно просил», — ухмыляется мужчина. «И что, не вышло?» Я мотаю головой. «Странно». Он трёт подбородок. «Вид утверждал, что ты сможешь». Но почему? Я все еще не понимаю логики в его рассуждениях. Твой отец всегда скрывал ото всех. Виту и то рассказал только перед самой смертью, говорит Вэйн, оглядываясь. Ты особенная девушка. Таких, как ты, уже, вероятно, больше нет. Конечно, слышать такое должно быть приятно, особенно из уст того, за кого собиралась замуж. Однако сейчас это напрягает. Ты дочь Суалейки, многозначительно выдает Вэйн, и смотрит, ожидая моей реакции, а когда видит, что мне это ни о чём не говорит, продолжает. Это очень редкая народность, которую истребили в одну ужасную ночь. Мужчин всех убили, а женщин украли в рабство. Одна из них и стала твоей матерью. Моя мать была рабыней? Я всё ещё ничего не понимаю. Она была выкуплена твоим отцом, а потом он женился на ней и сделал равный. Вэйн немного морщится при этих словах. Но самое главное — это дар Суалиек. Они обладают невероятной склонностью к артефакторике. Они чувствуют все артефакты и потоки в них. Скажи, ты действительно не смогла доделать этот артефакт? Я медленно качаю головой. По словам Сайтона, нет. Но сказал ли он правду? Он же показал на меня. В этот момент всё моё доверие к дракону, которое и так только-только появилось, Становится хрупким, как фарфор. По словам Вита, это должен быть поисковый артефакт. Дракон догадывался и раньше о твоей тайне. Он был одержим идеей найти Суалейку и заставить её работать на себя. Хорошо ещё, что он не знает о второй особенности, из-за которой женщину гоняли в рабство. Вейн медлит и откашливается, чтобы продолжить. «Какой?» – поторапливаю его я. «Скажи же!» Но ответить он не успевает. Вдали слышится шорох гравия. «Горгулья задница. Больше нет времени. Нужно бежать. Остальное потом. Демоны с ним, с артефактом. Идём со мной прямо сейчас». «Вергена!» Зову я. В свете фонарей появляется немного угловатая фигура, в которой я узнаю Тормана. «Леди Бранд сработало охранное заклинание. Нужно быстрее возвращаться в дом». Пыхтя говорит он, приближаясь к нам. Генерал будет беспокоиться. Он замечает стоящего рядом со мной Вейна и замирает буквально на мгновение. Вейн выпускает небольшую, но яркую вспышку, и Торман мешком сваливается на землю. «Сейчас, бежим!» Он хватает меня за запястье и тянет в темноту. «Я упираюсь и пытаюсь выдернуть руку. В груди нет доверия». Но с другой стороны, Вейн сказал, что Виту нужна моя помощь. Ослабляю сопротивление, и Вейн пользуется этим. Он щелкает пальцами, а у меня в голове словно гасят последнюю свечу в абсолютно темной комнате. Я проваливаюсь в вязкое ничто.